ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГОРЯЧИЙ ЛЕД Глава 36 Глаза приоткрылись, и пока зрение не могло сфокусироваться, Норт из-под ресниц видел только светлое пятно. — Ну и напугал же ты всех! сказала пятно, и чья-то теплая ладонь легла ему на лоб. Норт накрыл ее своей и сжал, медленно понимая, что он больше не один в бесконечной, холодной тьме. — Эйден, интересно, как ты выбрался, представить не могу. — Каменные человечки. Вело выговорил Норт и глупо улыбнулся, понимая, как сейчас это абсурдно звучит. Эйден тоже тихо посмеялся. — Понятно. Голова болит. — Правда? Они дали мне это? Норд поднялся и протянул Эйдену книгу, хранившуюся в большом внутреннем кармане бушлата. — Думаю, она по праву твоя. Зрачки Феникса увеличились, стоило ему прикоснуться к древним письменам. — Неужели? Из-за двери донесся топот тяжелых сапог, и в следующую секунду на пороге уже стоял запыхавшийся Маркус. Черт тебя дери, Норт! Мужчина заключил его в объятия, чуть не сбив с ног. За его широкой спиной стояли счастливые девчонки, Астра и Кэрол. «Как? Как ты?» «Хранители, подземные жители вывели меня на свет!» Маркус отстранился от него, внимательно и недоверчиво оглядывая, и повернулся к Эйдану. Мать моя, сотрясение? Да вроде нет. Тот покрутил в руках книгу, показывая ее всем. Это то, о чем я думаю, спохватился Освальд. Да, кивнул Эйдан. Древние письмена Фениксов. В отличие от Норда, застежка легко поддалась Эйдану. Он открыл книгу. Прошелестел позолоченными, но уже пожелтевшими страницами, поводил по ним пальцами. Брови короля то хмурились, то вопросительно изгибались. Удивительно, произнес он, затаив дыхание. Это книга из кожи фениксов, написанная их же кровью. Норд глянул на свою руку, в которой нес все это время письмена, и, поджав губы, на всякий случай протер ее о рубашку. Он даже представить не мог, что касается плоти магических существ. «Что же там написано?» — спросил он. Все поддерживающие закивали в ожидании ответа. «Какой-то нечитаемый текст», — выдал Эйден чем потряс всех. «Книга зашифрована». «Что это еще значит?» — вытращил глаза Освальд. «Сможете перевести?» «Конечно, я же Феникс, не волнуйся». «Мне просто нужно немного времени». «Да, у нас его совсем немного», — тихо проговорил Маркус. Серебристая Агапи спрыгнула с подоконника, насмотревшись на медленно падающие снежинки за окном. Она покинула кухню, на которой в полголоса разговаривали Инга и старейшины. Толстыми лапками протоптав по коридору, зверек навострив уши, услышал шорох в одной из комнат. Что же там может быть? Ведь все в спешке убежали куда-то. Кто-то еще остался в этом огромном доме. Будучи очень любопытной, Агапи просунула мордочку в дверную щель. К ней спиной стоял Килиан. Он явно что-то с увлечением перебирал в руках. Агапи поднялась в воздух и за пару прыжков без единого звука оказалась на шкафу. откуда открывался хороший обзор, и можно было все тщательно рассмотреть. Нос уловил неприятный запах, и зверек, чувствуя нечто недоброе, свернулся комочком и поджал уши. Киллиан усердно чистил, протирая тряпочкой маленький, буквально с ладонь, револьвер. Вдруг он замер, ощущая на себе чей-то взгляд, и резко повернул голову, сразу же замечая Агапи. Она сжалась еще сильнее. Только серебристые кругляшки глаз все увеличивались от боязни. «Брысь отсюда!» Шикнул на нее Киллиан, и Агапи как можно быстрее, пролетев мимо него, скрылась за дверью, которая моментально за ней захлопнулась. Лучи закатного солнца прочертили пестрящие самыми нежными оттенками неба. Астра подошла почти к самому краю высоких берегов. С волосами и платьем играл ветер, раздувая их в разные стороны. Девушка уселась на сухую желтоватую траву, проскользнув рукой по пушистым колоскам. Сорвав один, она долго теребила его в руках, смотря на почти закатившееся за горизонт солнца. Сняла неудобные ботинки, высвобождая ноющие ступни. Носить обувь было так же непривычно, как и жить на незнакомом континенте. Прикрыв глаза, она представила, как сидит на высокой, уходящей в самые облака скале. Внизу густая зелень, а впереди – залитый солнечным светом океан. «До сих пор не верится, что тебя больше нет, мам», – тоскливо проговорила она, переходя на родной язык. «Просыпаясь каждое утро, мне всегда на мгновение кажется, что я у себя дома». Даже мерещится шум водопада и стрекотание цикад и стрекоз. Вот-вот и услышу твои быстрые шаркающие шаги. Но их все нет. И тогда я вспоминаю, что произошло. Ливнем хлещут слезы, а всхлипы, из-за которых практически не могу дышать, я прячу, закрывая обеими руками рот. И только когда успокаиваюсь, выхожу к остальным. Астра мысленно перенеслась в тот момент, когда волна нависла над ней и всей Ахавой. Она ничего не успела почувствовать в ту страшную минуту. Только глаза поднялись на шумную, бурлящую водяную синеву, заменяющую голубизну неба. И даже клочка земли не осталось. С ресниц капнула слеза и упала на траву, становясь похожей на росу, которой в сане никогда не бывало. Горе сменилось опустошением. Свенка на голове донеслись сладкие запахи цветов. В памяти всплыли целые цветочные кусты и цветущие деревья, густо усеянные бутонами, источающими неземной, волшебный, кружащий голову аромат. Послышался смех девочек-подружек, катающихся на лианах. Захотелось еще раз сыграть с ними в прятки, укрывшись за большим камнем, поросшим пестрым лишайником или в пещере, в которую все боялись заходить. — Почему я выжила? Зачем? Если всему моему дому было суждено сгинуть под толщей воды, значит и мне тоже. Астра поднялась на босые ноги. Прежде под ними щекотался мягкий влажный мох. Теперь же кололась сухая, выжженная трава, практически не ощущая горячего жжения земли, она шагнула навстречу обрыву. Стремилась туда, где солнце соприкасается с водой. Ей всегда горизонт казался безумно манящим и таинственным местом, а особенно в вечернее время он становился отдельным миром и которые на ходу придумывала мало. И девушка надеялась отыскать там вечный покой и ушедшую семью. Рыжая и серебристая Агапи гоняли по воздуху на перегонки. Это было одно из любимых занятий – пытаться оббежать весь континент, прежде чем завалиться спать без задних лап. Заметив, как Астра, не останавливаясь, подходит к пропасти, как у самого края у нее под ногами крошатся земляные комья, они, переглянувшись, рванули к ней. Врезавшись лбами ей в живот, они повалили ее на землю. От толчка и удара при падении девушка точно очнулась от кошмарного сна. Обожженные стопы покрылись волдырями и стали чудовищно болеть. Астра заплакала то ли от боли, то ли от страха, то ли от тоски сжимающей сердце, а может от того, что все эти чувства смешались в одно и жить становилось все невозможнее, все сложнее. Она не знала, куда себя деть, как лишиться всех ощущений, раздирающих душу. Под тихий вой астра серебристой Агапи зубами перетащила ботинки ближе к девушке, пока рыжая мелодично урча гладила ее своим пышным хвостом, встав на задние лапы, а передними упираясь на трясущуюся от плача руку. Через некоторое время Астра утерла слезы на раскрасневшемся лице и погладила зверьков по переливающейся шубке. Рыжий зверек залез к ней на колени и заглянул в глаза, касаясь носом носа девушки. Астра издала хриплый смешок. Всхлипнув последний раз, оторвала от платья два лоскута, перевязала ими стопы и надела ботинки. Нужно было вернуться в город, переодеться, умыться и найти норда — или кого-нибудь другого, а лучше всех сразу, лишь бы не оставаться одной и не слушать мысли в голове, внушающие ей отправиться к горизонту. Уходя, она еще раз взглянула на красное солнце. Оно прощалось и обещало увидеться завтра. «Я проживу эту ночь только, чтобы завтрашним утром сказать тебе «здравствуй». Развернулась и, хромая, пошла к городу. Агапи, подняв хвосты и машаями из стороны в сторону, сопровождали ее на всем пути. Через витражные окна в покое короля пробивались последние лучи солнца, а на стенах трепетались свечи. Шелестели страницы и скрипел по бумаге карандаш. Из-за плеча нахмуренного и сосредоточенного Эйдена, склонившегося над письменами, выглядывал Норт. Феникс, вооружившись карандашом, расшифровывал различные знаки и символы, пестрящие на старых страницах. Все они выглядели обычными закорючками, напоминавшие извивающиеся языки пламени. Но Эйден, пыхтя, старательно составлял из них знакомые слова и целые предложения. — Как ты это все понимаешь? Знаешь этот язык? — не выдержал Норд, заметив очередной странный символ — похожий на глаз со слезой или на горящее солнце с каплей дождя. «Просто читая знаки, посылаемые мне силой, правящей до человека. Самой природой!» «Важно», — ответил Эйден. Норд закатил глаза. «Что пишут-то? Ты столько бумаг уже списал. «Подходящего заклинания я еще не нашел, но тут много чего другого интересного». Эйден собрал в кучу бумаги с переводом, в которых он изрядно почеркался. «Здесь описаны легенды. Нет, реальные истории. Например, про город, уничтоженный светом. Землю великанов, тьму и даже про кусочек Вандроса, отделившийся со стороны Блейда. «Чего?» — возмутился Норт. Ему не особо понравилась эта новость. «Ага, гляди». Эйден перевернул несколько страниц в книге, и перед ними открылся рисунок их континента, нарисованный в то время, когда еще остров Ред примыкал к Вандросу. Раньше и правда заснеженной территории с величественными горами было намного больше, он откололся еще до появления людей. То есть сейчас по океану дрейфует не маленькая часть самого Вандроса, на которой вполне вероятно может кто-то жить? «Да, а также обладать неопределёнными силами, как мы и Остров Ред!» Норт плюхнулся в кресло, теребя волосы на затылке и обдумывая полученную информацию. «На самом деле, это очень интересно. Я всегда думал, что мы единственные в мире, кому подвластна магия». Эйден после небольшой паузы опять подал веселый голос. «Надо как-нибудь найти ее, да?» «Отделившуюся часть? Хочешь отправиться в путешествие?» — улыбнулся ему в ответ Норд. «Ты же не любишь покидать Вандрес». «Да, но ты прав, это действительно интересно». Он игриво пожал плечами и снова уткнулся в перевод. Пока Эйден размахивал карандашом, зачеркивая что-то, Норд взял книгу, чтобы рассмотреть ее получше и ещё раз изучить карту. Перевернув сразу несколько страниц, парень наткнулся на листок. Он точно не относился к древним письменам. Был совершенно новый, но помятый. Кровь хлынула к лицу, когда он узнал собственный почерк. «Он что, нашел и сохранил моё стихотворение?» Норд быстро вернул книгу на прежнюю страницу, переводом которой занимался Эйден, и положил обратно перед Фениксом. В дверь скромно постучали, вошла Астра. Вместе с ней просочился и ароматный запах. Ее платье и волосы были украшены выращенными в теплице цветами. В руках она несла две тарелочки с печеньем. «Ох, спасибо большое, моя спасительница!» — обрадовался Эйден, принимая тарелку и сразу отправляя в рот угощение. «Благодарю», — сказал ей Норд, чувствуя, как его одолевает голод. «Уже нашли что-нибудь?» — спросила девушка, присаживаясь рядом с Нордом. Как только он отрицательно помотал головой, Эйден воскликнул. «Есть!» Астра и Норд обратили на него внимательные взгляды и, затаив дыхание, стали ждать, когда Феникс расскажет подробнее. «Здесь описано, как вернуть равновесие миру, если оно как-либо нарушено. Похоже, это наш случай. Во имя Солнца и Луны, каждой планеты и каждой звезды». «Время вспять повернется, равновесие между небом и землей вернется, Да возвратится источник веры и чистоты, круг порочный замыкая и пламя божества вновь прославляя». Так звучит само заклинание. Его нужно будет зачитать на границе встречи двух миров. Эйден выписал что-то на лист бумаги и передал Норду. «Ингредиенты для заклинания». «Где это?» Зеленые глаза Астры заинтересованно сверкнули. Там, где встречаются холод и жар. Блэйд и Сан. Норт пару минут изучал список ингредиентов. Его брови то взлетали, то падали, хмуро изгибаясь. Написанное явно его впечатляло и вводило в недоумение. Горячий лед, пепел, жгучий дождь, янтарная чаша, прочитал он вслух. Не суразится какая-то. Что это вообще такое? Где это брать? Не переживай, все описано здесь. Эйдон похлопал по книге. Он взял ее в руки и его глаза забегали по строчкам. Например, горячий лед находится в пещере, в скалах, что рядом с границей. Выглядит он как обычный кусок льда с чуть оранжевым отливом. Предлагаю отправиться завтра, на рассвете. Поиски займут время. Да, согласен. Чем раньше, тем лучше. Эйден кивнул, закрыл книгу, рассматривая ее необычную обложку. Интересно, почему эти знания не передались мне при рождении, как другие? Наверное, потому что ты не можешь быть всезнающим, м? даже несмотря на то, что ты великое магическое существо, подмигнул ему норт. Эйден смешно нахмурился и забавно надул губы, открыто показывая, что с этим не согласен. А что будет с книгой дальше? Вдруг подала голос Астра, затем повернулась к Норду. «Неужели тебе придется снова спускаться в то страшное место, чтобы вернуть ее? «Книга попадет моему будущему поколению, Фениксу. Человеку, что будет править этой землей после меня», — ответил ей Эйден. «А до того момента будет храниться здесь, в особняке под моим присмотром». «Разве ты не бессмертен?» — изумилась девушка. Я думала, я тоже когда-нибудь умру. Как и вы от старости, правда, останусь таким же обворожительным. Я могу излечить себя от любых ран, восстать из мёртвых после самосожжения. Но не властен над временем, так как я теперь воплощение человека, а не чистая энергия, существующая сама по себе. И когда это время придет, моя сила, феникс, что внутри, покинет человеческое тело. Взлетит над континентом и найдет следующего достойного носителя. У этого человека будут новые воспоминания, новые близкие люди. Он не вспомнит прошлую жизнь Феникса. К сожалению, сила запоминает лишь глобальные события, напрочь вычеркивая тех, кто раньше был любим. «Поэтому так важно дорожить теми, кто рядом здесь и сейчас», совсем тихо произнесла Астра. Они втроем помолчали немного, каждый в своих мыслях, и Норд первым нарушил тишину. «Конечно, все это очень занятно», — устало протянул он. «Можно долго рассуждать, хороша или плоха ли вечная жизнь?» Эйден коротко кивнул. «Всё равно не вижу смысла в жизни длиной в сотни лет, если в ней не будет тебя».